и увидели учиненный волком Ларсеном разгром, сердце у меня заныло. Стрела исчезла бесследно. Правое и левое оттяжки были перерублены, гафель гардали разрезаны на куски. Ларсен знал, что я не умею сплесневать концы. Недоброе предчувствие охватило меня. Я бросился к брашпилю. Да, он был выведен из строя. Волк Ларсен сломал его. Мы с Мот обменялись унылым взглядом. Потом я подбежал к борту. Освобожденные мною от обрывков снастей мачты, гики и гафели исчезли. Ларсен нащупал удерживавшие их тросы и отвязал их, чтобы течение унесло весь Рангоут в море. Слезы стояли на глазах у Мод, и я понял, что она плачет от огорчения за меня. Я и сам готов был заплакать. «Прощай, мечта об оснащении призрака!» Волк Ларсен потрудился на славу. Я сел на коминг с люка и, подперев голову руками, предался черной меланхолии. «Он заслуживает смерти!» — воскликнул я. «Но да простит мне Бог! У меня не хватит мужества стать его палачом». Мод подошла ко мне и, погладив меня по голове, словно ребенка, сказала: Успокойтесь, успокойтесь, все будет хорошо. Мы взялись за правое дело и своего добьемся. Я вспомнил Мишле и прижался к мод головой. И в самом деле через минуту силы вернулись ко мне. Эта женщина была для меня неиссякаемым источником силы. В конце концов, стоит ли придавать значение тому, что произошло? Простая задержка, отсрочка. Отлив не мог унести мачты далеко, а ветра не было. Придется только еще повозиться, чтобы найти их и отбуксировать обратно. Но это было для нас уроком. Теперь я знал, чего ожидать от волка Ларсена. А ведь он мог нанести нам еще больший урон, уничтожив нашу работу, когда она была бы ближе к концу. «Вон он идет», — шепнула мне Мот. Я поднял голову. Волк Ларсен медленно шел поюту вдоль левого борта. — Не обращайте на него внимания, — шепнул я. Он вышел посмотреть, как все это на нас подействовало. Делайте вид, будто ничего не произошло. Откажем ему хоть в этом удовольствии. Снимите туфли и возьмите их в руки. И вот у нас началась игра в жмурке со слепым. Когда он пошел к нам вдоль левого борта, мы проскользнули у правого и стали наблюдать за ним юта. Он повернул и пошел следом за нами на корму. Но он все же обнаружил наше присутствие, потому что уверенно произнес «Доброе утро» и стал ждать ответа. Затем он направился на корму, а мы перебрались на нос. «Да ведь я же знаю, что вы на борту!» — крикнул он, и я видел, как он напряженно прислушивается. Он напоминал мне огромного филина, который, испустив свой зловещий крик, слушает, не зашевелится ли вспугнутая добыча. Но мы не шевелились и двигались только тогда, когда двигался он. Так мы и бегали по палубе, взявшись за руки, словно двое детей, за которыми гонится великан-людоед, пока волк Ларсен явно раздосадованный не скрылся у себя в каюте.